Покровский собор. Иннокентий. Маша и Иннокентий стояли перед дверью, и оба чувствовали себя несколько неуютно. Маша от того, что использовала знакомых Иннокентий из его тайного коллекционного мира, чтобы поговорить с ними о деле весьма низменном и неприятном — воровстве. Иннокентий, потому что не знал, как отразится их нынешний визит на последующих возможных отношениях с хозяином квартиры. Наконец дверь отворилась. На пороге стоял тощий старик, одетый в линялую майку и заглаженный до блеска брючата. Когда старик открыл рот, чтобы поприветствовать вновь прибывших, стало заметно, что челюсти его сделаны явно в районной поликлинике. «Каку! Какушкин! Петр Аркадич представился коллекционер, а изо рта пахнуло дешевой колбасой. Маша с трудом удержалась от удивленного взгляда в сторону Иннокентия, а тот будто лишился своего хваленого тонкого обоняния, сердечно пожал перевитую темными венами изродованную артритом руку и представил Машу. Какушкин прошамкал что-то приветственное — и пропустил их вовнутрь. Стало совсем темно, и было слышно только, как старик закрывает дверь на, по крайней мере, десяток запоров. Потом она почувствовала легкий толчок в спину и почти на ощупь двинулась длинным коридором. В квартире пахло старческой немощью, валерьянкой, пылью, нафталином. наконец какушкин зажег свет — одинокую лампочку, свисавшую посреди коридора, и Маша ахнула. Все стены были увешаны картинами, да так густо, что было не различить цвета обоев — литографии, акварели, карандашные гуашевые театральные эскизы за подписями Бужинского, Сомова, Бакста. Маша застыла напротив наброска к русским балетам, когда вновь получила несильный, но ощутимый толчок в спину. Она обернулась. «Это же к послеполуденному отдыху Фавна Нежинского, правда?» «Правда, правда», — ворчливо подтвердил Кокушкин, а идущий за ним Иннокентий Маш подмигнул. Мол, хорошо, не опозорилась, продемонстрировала намеки образования. Комната, в которой они прошли, была полуслепой. Окно выходило на глухую стену, и было забрано решеткой. Никаких попыток наладить уют в виде занавеска или цветов на подоконнике тут не наблюдалось. В углу стоял книжный шкаф, забитый искусствоведческой литературой, два стула и кресла со столом эпохи 70-х. Интерьер провинциальной гостиницы в далеком командировочном еще перестроечном году. Но стены... Стены были покрыты, как и в коридоре, картинами. Маша завраженно прошлась вдоль. Тут были и фотомонтажи Родченко, и вполне классические натюрморты Фальк, Альтмана и Дейнеки, и оригиналы книжных иллюстраций Лебедева и Лисицкого. Даже Маша, не сильно сведущая в русском авангарде и псевдореализме, понимала, что здесь развешаны сокровища. Иннокентий, явно забавляясь, смотрел на нее из угла комнаты. Старик же прошел на кухню, где уже заливался, свистел чайник. И тотчас свернулся, шаркая войлочными тапками, разлил чай в чашки с выщербленными краями. Маша глотнула почти прозрачного чая, чтобы констатировать, что заварка, как говорил ее отец, старинного разлива и попахивает соломой. Иннокентий и где он только ее прятал, жестом Факира вынул коробку конфет.